В распоряжении главнокомандующего Парижского гарнизона генерала Маньяна прибыли войска из Африки, на которые в случае переворота бонапартисты могли положиться. Сам Маньян, Кутила и Мот, был опутан долгами. Ему грозила долговая тюрьма. Бонапарт спас его, одолжив миллион франков. В случае удачи переворота Маньян надеялся выбраться из трясины, в которой барахтался. За правилами предстоящего переворота были генерал Леруа, называвшийся также сен арно сводный брат Луи Бонапарта граф Морни, начальник полиции МОПА и другие. Они сумели создать в армии серьезную оппозицию Кавиньяку и его генералам. Хищник, картежник и бессовестный грабитель, обескроивший беззащитную африканскую колонию Константина, Леруа был достойным соперником властолюбивого палача Кавиньяка. Также опутанный с головы до ног долгами Он мог осуществить свои планы только с помощью государственного переворота в пользу Бонапарта, обещавшего ему власти деньги. Еще одним среди многих других мотов, игроков, чистолюбцев был префект парижской полиции Мопа. Армия и полиция были полностью к услугам заговорщиков. Чистолюбивый, трусливый, способный на любое коварство и преступление, Луи Наполеон в ночь на 2 декабря старался казаться спокойным. Из потайного ящика он вынул пакет. На нем было написано только одно слово — «Рубикон». В пакете находились прокламации, декреты, воззвания, которые следовало сейчас же напечатать и распространить. «Дорогой Жозеф», — заявил Бонапарт, повернувшись к Мурни, «среди этих бумаг находится ваше назначение. Отныне вы министр внутренних дел. Итак, друзья, мы начинаем выступление на рассвете». «Когда-то мой гениальный дядя Наполеон I, в незабываемый исторический день 18 Брюмера, встал на защиту свободы и гражданских прав и разогнал узурпаторов. Сейчас нам предстоит сделать то же. Ступайте и действуйте. Рубикон перейден!» Адъютант президента с ротой жандармов ночью занял типографию и предложил печатать документы бонапартистов. Чтобы не вызвать подозрений наборщиков, Рукописи были разрезаны на мелкие полоски. Однако рабочие почуяли недоброе и отказались приступить к работе. Тогда около каждого из них поставили по два солдата с ружьями. Жандармы объявили, что будут убивать на месте каждого, кто попытается покинуть типографию. К трем часам утра все прокламации были готовы и под руководством МОПА розданы для расклейки особо доверенным лицам. Ночью же префект полиции приступил к излюбленному своему занятию — арестом. В проскрипционных списках, где были главным образом социалисты и видные республиканцы, оказались также Кавиньяк и Тьер. Около полуночи генерал Маньян издал приказ войскам не показываться на улицах города. Таково было указание Жозефа Морни. Этот розовощекий лысый делец превзошел всю елисейскую братью в кровожадности и коварстве. Забрав заговорщиков, он сказал, «Пусть бунтовщики соберут свои силы и понастроят баррикады, а мы потом одним ударом раздавим их. Мы ведь в тридцать, если не больше, раз сильнее. Не будем утомлять войска мелкими стычками. Надо, чтобы они были наготове в решительный момент. Нам нельзя растягивать борьбу, иначе успех может обернуться поражением». 4 декабря генерал Маньян Дал приказ войскам выйти на улицы и полить картечи без всякого предупреждения не только по баррикадам, но и расстреливать толпы гуляющих на улицах. И зверское избиение парижан началось. Охмелевшие солдаты полили из пушек по бульварам, садам и домам, кавалеристы верхом врывались в кафе и рубили шашками случайных посетителей. Когда все баррикады были разметаны в щепы артиллерийским огнем и оставшиеся случайно в живых их защитники — Застреленный на месте, бонапарт решил проехаться по своей столице, его сопровождал эскорт с факелами. На бульварах в этот вечер были расставлены столы и бочки с вином непрерывно доставлялись победившему войску, горели костры, музыка военных оркестров заглушала залпы доносившиеся с марсова поля, там все еще расстреливали рабочих. В полицейской префектуре, чтобы избежать шума захваченных защитников баррикад, убивали ударом толстой дубины по голове. Оправившись от страха, префект Мопа сам руководил экзекуцией и учил своих агентов бить насмерть.